Границы легких и плевры различают переднюю, нижнюю и заднюю границы легких и плевры. Передняя граница легкого проводится от его верхушки коса к низу и кнутри через грудино-ключичное сочленение до места соединения рукоятки и тела грудины. Отсюда передняя граница правого легкого спускается по телу грудины почти ответственно до уровня хреста 6 ребра, где она переходит в нижнюю границу. Передняя граница левого легкого доходит по грудине только до уровня хреста 4 ребра, затем отклоняется влево, пересекает коса хрест 5 ребра, доходит до 6 ребра, где продолжается в нижнюю границу. Такая разница Передняя граница левого легкого обусловлена несимметричным расположением сердца. больше его часть слева от срединной плоскости. Для определения проекции нижней границы легких и клевра пользуются условно проведенными вертикальными линиями. Нижняя граница легких соответствует средней ключичной линии в шестому ребру, посредней подмышечной линии восьмому ребру, по лопаточной десятому ребру, по околопозвоночной одиннадцатому ребру. Задние границы легких проходят по околопозвоночной линии. Границы легких на живом человеке определяют путем перкуссии выстыкивания. Передние и задние границы, правые и левые плевры, почти совпадают с соответствующими границами легких. Нижние границы плевры из-за наличия реберно диафрагмального синуса определяются по каждой вертикальной линии приблизительно на одно ребро ниже границы легкого. Кукол плевры по своему положению совпадает с верхушкой легкого. Он выступает в область шеи на 2-3 см выше клетки, что соответствует уровню заднего конца первого ребра, а систему отростку седьмого шейного позвонка. Конец 213 страницы.